Глава сорок восьмая. Литтелла Финнера сидела у постели матери и держала ее за руку, глядя на экран, где рассуждали эксперты о возможностях проекта «Азазель». Звук был включен очень тихо, и Лита с радостью пропускала мимо ушей восторженные высказывания ученых. Там говорили что-то о перспективах и особой разрушительной силе, а Лита смотрела в окно, сжимала руку матери и молчала. После приступа мать оставалась в больнице. Она была спокойной, но ни о чём, кроме Оливера, думать не хотела. Неужели они его убьют? Просто возьмут и убьют. Он же ни в чём не виноват, шептала она время от времени. Скажи им, Лита. Скажу, обязательно скажу, отвечала Лителла, понимая, что на самом деле она ничего не сможет изменить. Быстрее бы уже это всё закончилось, сказал ей отец вчера. Даже хорошо, что она знает. Не надо думать, что врач через 2 года Пусть уже взорвёт это дело с концом. Но отец, что, отец, ты хоть понимаешь, что это за место? Оттуда не возвращаются. Что толку с того, что твой дед, как ненормальный, постоянно проверяет код чипа? Что толку от осознания, что он ещё жив? Ты вообще его не помнишь, а того, кого помню я, больше нет. О чём мы говорим? Лита на это только плечами могла пожать. Она действительно не могла сказать, что помнит брата. Она не могла рассказать, каким он был, но какие-то воспоминания у неё были. А иногда она не могла отличить взгляд, что запомнился ей по какой-то трансляции от того, что она могла увидеть сама. Она так много о нём слышала, что безумно завидовала всем, кто его знал, и с ужасом смотрела на отца, который явно желал её брату смерти. "Не смотри на меня так", говорил он ей. "Оливер мёртв. То, что там ещё живо, уже не мой сын и не человек". Поэтому я не хочу о нём думать. Он так говорил, а сам тайком пил таблетки от сердца, бегая между работой и больницей. Совсем скоро в прямом эфире мы увидим испытание новой бомбы Азазель. А сразу после рекламы мы окажемся на прямой связи с военным кораблём, что проводит испытание, и увидим планету с опасной активностью. Бодро заявила ведущая и радостно указала пальцем прямо в камеру. Не переключайтесь. Августа Финнерр тяжело вздохнула, но ничего не сказала. Алита осторожно освободила руку, чтобы позвать врача. Та просила позвать её перед началом испытаний. Запрещать вашей матери на это смотреть будет неверным, говорил врач, что её наблюдала в местной больнице. Я получила рекомендации её личного психиатра, и он категорически против подобного шага. Колоть ей натворное тоже бессмысленно. Этот стресс для нее неизбежен, поэтому мы просто изменим дозировки и сделаем так, чтобы она встретилась с ним с нужным уровнем лекарств в крови. Главное, позовите меня вовремя, а то я могу упустить момент». Алита согласилась. В конце концов, у врачи Майка нашли им навстречу и действительно помогали, как могли. «После рекламы они выйдут на связь с испытателями», сказала Алита, заглянув в кабинет к врачу. «Да, иду», — ответила та, откладывая планшет и спешно встала. Я взгляд пробежал по стене кабинета, где между шкафов среди дипломов, сертификатов и почётных грамот висела фотография выпускника космической академии. Чёрно-белая, словно кто-то отключил ей цвет. Так делают обычно с погибшими, но у Литы почему-то сердце сжалось от взгляда этого парня. Он открыто и весело улыбался, явно шутливо отдавая кому-то честь. Таким мог быть и мой брат, думала Лита, не в силах отвести взгляд. Парень словно смотрел на неё. "Это мой сын, Берг", сказала неожиданно женщина, вздыхая. "Он пропал без вести, и раз нам об этом сообщили, не обещая ни тела, ни ответа, то скорее всего, мы уже никогда не узнаем, где и как он погиб. Я даже не знаю, что хуже: это или то, что приходится пережить вам". С искренним сочувствием сказала женщина и, приобняв Литу одной рукой, вывела её в коридор. "Может быть, и вам стоит дать каких-нибудь капель Я бы без них работать не смогла. Нет, я справлюсь, прошептала Лита, жмурясь, чтобы отогнать странное наваждение. Никогда ещё с ней так не было, чтобы кто-то оставался перед глазами, даже когда ты на него не смотришь. Как оглушённая она смотрела, как врач меняет настройки аппарата, а потом вздрагивала, когда ведущая воскликнула: "Но, боже, кажется, нас ждёт что-то интересное!"